Глава 30. Ирина. Мой язык начинает жечь так сильно, что я спешу сказать как можно быстрее и избавиться от неприятных ощущений. Я была за рулем и не справилась с управлением. Мои родители погибли. Я пролежала в больнице больше двух месяцев. Сильные травмы? В медицинской карте должно быть отмечено. Перелом ноги, и ушибы, сотрясения мозга. Да, здесь отмечено, что перелом ноги был зафиксирован до аварии. «Должно быть, перепутали. Я не ломала ногу до аварии», — спокойно отвечаю я. «Возможно, человеческий фактор имеет место быть, если вы уверены». «Абсолютно», — отрезаю я. «Что вы еще хотели узнать?» «Сейчас вы водите машину?» «Нет, не вожу». «Почему?» — улыбается психолог. «Причины вполне ясны, разве не так?» «Злюсь. Для вас они ясны, для меня нет». «После аварии я не садилась за руль автомобиля». «Ни разу? Ни разу». «Но до этого водили?» «Да». «Хорошо, уверенно управляли автомобилем или были какие-то сложности?» «Почему-то я не могу ответить на этот простой вопрос». «Он зябким мутным пятном повисает где-то внутри». «Так же, как все, ни лучше и не хуже, вру я, чтобы поскорее избавиться от назойливого психолога, в услугах которого я не нуждаюсь». «Но водительское удостоверение у вас до сих пор есть? Срок действия еще не закончился или вы от него избавились?» «Нет». «Оно у вас при себе?» Я раздраженно встаю, открываю кошелек, в нем немного налички, карточка на мое имя, фотографии родителей и Сережи. Пальцы зависают над пустым окошком. Нет, сегодня не с собой сумку собирал муж. Наверное, он решил, что в них нет необходимости, отвечаю я. А сама думаю о том, что моя сумочка и кошелек оставались в машине у похитителей, а сегодня оказались у меня. Выходит, Сережа нашел мою сумочку вчера и ничего не сказал мне. Нашел похитителей? «Что стало с машиной? Машина принадлежала вам?» Я глупо смотрю на психолога. Перед глазами встает смазанная картинка из прошлого. Ливень, раскаты грома, лобовое стекло заливает потоками дождевой воды. Дороги почти не видно. Удар и скрежет. Тишина. А потом я очнулась в больнице, узнав, что пока я лежала без сознания, моих родителей уже похоронили. Рядом был только Серёжа. Вопрос с разбитой машиной решал муж. Я не интересовалась. Мне было неприятно. Я вижу по лицу психолога, что она хочет задать еще один вопрос. Но я резко встаю. «Извините, но я не хочу с вами больше разговаривать. Мне нужно позвонить своему мужу». «Сергею?» – зачем-то уточняет психолог. «Да, мне нужно позвонить Сергею», – отвечаю я, демонстративно утыкаясь в телефон. «Хорошо, не буду вас утомлять. Всего хорошего, Ирина. До свидания. Прощаюсь я». Через несколько минут я выхожу из палаты. Спускаясь на первый этаж, в холле вижу психолога Наталью Андреевну. Она разговаривает со Стасом. Эта картина заставляет меня шагнуть назад. Я разворачиваюсь и бегом поднимаюсь по ступенькам обратно. «Извините», — обращаюсь я к дежурной медсестре на посту, «я хотела бы поговорить со штатным психологом Изотовой Натальей Андреевной. Наверное, вы неправильно запомнили имя врача». «Нашего специалиста зовут Ирина Николаевна, почти ваша тезка. Вас что-нибудь беспокоит?» – вежливо улыбается медсестра. «Пригласить вас на беседу к нему?» Я отказываюсь, вымученно улыбаясь, возвращаюсь в палату и звоню мужу. Хочу услышать его низкий глубокий голос и наполнить себя мужской непоколебимой уверенностью. «Сереж, зачем ты ко мне стороннего врача подослал, психолога?» – спрашиваю я сразу. «Я себя хорошо чувствую». «Извини, Ир, я просто беспокоюсь. Как все прошло? Нормально?» «Нормально. Просто мне не нравится, когда спрашивают об аварии. считая, что имеют право копаться в моем прошлом. Ты же знаешь, как я этого не люблю, Сережа». «Знаю, знаю. Не переживай. Все хорошо, Ир». Его голос баюкает мои взвинченные нервы, усмиряет едва начавшийся шторм. «Когда ты меня отсюда заберешь?» «Скоро», — легко обещает муж. «Хочу погулять по городу», — внезапно говорю я. «И навестить Брауна? Как он?» «Браун пока в лечебнице. Глаз спасти не удалось», — с сожалением отвечает муж. «Я смахиваю слезы с глаз. Браун дорог мне и мужу тоже. Я знаю, как он любит этого породистого пса. Мы сможем его забрать? Конечно, родная, мы его заберем. Сейчас он немного полечится, и мы его обязательно заберем». Я тепло прощаюсь с мужем, веря в его слова о том, что завтра все изменится, а он заберет меня с больницы, в которой, уверена, мне нет никакой необходимости лежать.